Часть третья. В течение следующих нескольких недель Дороти, помимо всего прочего, была занята главным образом двумя вещами. Первая — это навести порядок среди учениц класса, и вторая — как-то приспособиться к миссис Криви. Вторая из этих двух задач была куда более сложной. Трудно себе представить, сколь невыносимо было жить в доме миссис Криви. Здесь всегда было холодно в большей или меньшей степени. Во всем доме не было ни одного удобного стула. Еда была отвратительной. Работа педагога гораздо труднее, чем это кажется на первый взгляд. И учителю, чтобы работать, необходимо хорошее питание. Диета из безвкусной тушеной баранины, отварного картофеля, испещренного маленькими черными глазками – водянистого рисового пудинга и хлеба, едва смазанного маслом со слабо заваренным чаем, и даже этого было не вдоволь, действовало угнетающе. Миссис Криви, которая была настолько скаридной, что получала удовольствие от экономии даже на собственной еде, в основном ела то же, что и Дороти, однако ей всегда от всего доставалась львиная доля, Каждое утро на завтрак яичница из двух яиц была нарезана и разделена на несоразмерные порции, а блюдо с мармеладом оставалось неприкосновенным. По мере продолжения учебы Дороти испытывала все больший и больший голод. Два раза в неделю по вечерам, когда ей удавалось выходить из здания школы, она залезала в свои тающие на глазах сбережения и покупала плитки простого шоколада, который съедала под большим секретом, ибо миссис Криви, хотя и Марила Дороти голодом более или менее намеренно, почувствовала бы себя уязвленно, и узнай она, что Дороти сама покупает себе еду». Но самое плохое в положении Дороти было то, что у нее не было личного пространства и совсем мало времени, когда она могла принадлежать сама себе. Как только ежедневная работа в классе заканчивалась, единственным ее прибежищем оставалась утренняя гостиная, где она была под надзором миссис Криви, главной идеей которой было не оставлять Дороти в покое ни на минуту. Миссис Криви вбила себе в голову или только притворялась, что так думает, будто Дороти ленива, а потому ее все время нужно направлять, а потому всегда слышалось «Ну что, мисс Милборо, похоже, вам нечем заняться сегодня вечером, не так ли? Что у вас нет тетради на проверку?» или «Почему бы вам не взять иголку и не заняться шитьем? Вот я бы точно не смогла такого вынести, сидеть и ничего не делать, как вы». Она все время находила для Дороти какую-нибудь работу по хозяйству. Даже заставляла ее выскребать пол в классе по утрам в субботу, когда девочки не приходили в школу. Но все это делалось исключительно из-за скверного характера, так как она, уверенная, что Дороти не сделает все как следует, не доверяла ей и обычно переделывала все сама. Однажды вечером Дороти, проявив недальновидность, принесла домой книгу из библиотеки. Миссис Криви вспыхнула при одном только взгляде на нее — «Вот это да, мисс Милборо! Я и не думала, что у вас есть время читать!» — горько заметила она. Сама миссис Криви за всю жизнь не прочла ни одной книги до конца и очень этим гордилась. Более того, даже когда Дороти не была непосредственно у нее перед глазами, миссис Криви находила способ давать знать о своем присутствии. Она все время бродила рядом с классом, так что Дороти в любой момент могла подвергнуться ее вторжению. А когда миссис Криви считала, что в классе слишком расшумелись, она внезапно начинала так стучать в стену ручкой швабры, что дети подскакивали от неожиданности и отвлекались от работы. В течение всего дня миссис Криви была неустанно и шумно деятельна. Если она не готовила, то гремела шваброй и ведром или изводила уборщицу, или внезапно появлялась рядом с классом, делала обход, надеясь поймать Дороти или детей на каком-нибудь проступке или немного занималась садом, то есть калечила садовыми ножницами несчастный маленький кустарник, что рос среди гравия в садике за домом. Только два вечера в неделю оставались у Дороти свободными от миссис Криви. Это когда последняя совершала набеги на родителей или, как это называлось, набирала девочек, агитируя родителей, которые, возможно, захотят отдать детей в ее школу. Эти вечера Дороти обычно проводила в публичной библиотеке, ибо когда миссис Криви не была дома с целью экономии газа и топлива, предполагалось, что Дороти не будет оставаться дома. В иные вечера миссис Криви была занята написанием писем родителям с требованием уплаты долга или писем редактору местной газеты, где она торговалась по поводу цен за объявления – или она рылась в партах девочек, проверяя, хорошо ли проверены их тетради, или немного занималась шитьем. Если у нее не было никакого занятия хотя бы в течение пяти минут, она доставала свою коробку для работы и немного занималась шитьем. Шитье это обычно заключалось в перешивании панталон из грубого белого полотна, которые у нее имелись В невероятном количестве. Одежды более неудобной чем эти панталоны, просто представить себе невозможно. Они в большей степени, чем чепец монахини или власеница отшельника, являли собой образец, приводившего в ужас, ледяного целомудрия. Их вид наводил на размышления о покойном мистере Криви и заставлял задуматься, а существовал ли он и вообще. Если посмотреть со стороны на образ жизни миссис Криви, можно сказать, что удовольствия из ее жизни были исключены. Она никогда не делала ничего такого, что делают обычные люди, чтобы порадовать себя. Никогда не ходила в кино, не разглядывала книг, не ела сладостей, не готовила особых блюд на обед, никогда не наряжалась». Общественная жизнь для нее не имела никакого значения. У нее не было друзей. Она, вероятно, даже не способна была представить, что существует дружба и едва ли обмолвилась словом с кем бы то ни было просто так, не по делу. За ней не наблюдалось никаких признаков религиозности или веры, Несмотря на то, что она ходила каждое воскресенье в баптистскую молельню, чтобы поразить родителей своей религиозностью, ее отношение к религии можно определить как умеренный антиклерикализм, базирующийся на идее, что духовенству нужны только ваши деньги. Она производила впечатление существа абсолютно безрадостного, полностью поглощенного безрадостным миром ее существования. Но в действительности все было не так. Существовало несколько вещей, которые доставляли ей острое и неистащимое удовольствие. Это, к примеру, была алчность, жажда денег. В этом заключался главный интерес ее жизни. Существуют два типа алчных людей – Это смелый, хваткий тип, который погубит тебя, если сможет, но который никогда не будет считать гроши. И мелкий скряга, который не умеет ничего поставить так, чтобы делать деньги, но который, как говорится, готов из-за гроша удавиться. Миссис Креви принадлежала ко второму типу. Бесконечной агитацией и ложными обещаниями она довела численность школы до 21 ученицы, но она ни на шаг не продвинулась вперед, так как была слишком жадной, чтобы тратить деньги на необходимое оборудование и платить соответствующую зарплату своей помощнице. Плата за обучение, которую вносили или не вносили девочки, составляла пять гений за триместр с некоторыми доплатами, поэтому, как бы ни морила она голодом и не выжимала соки из своей помощницы, надеяться на чистую прибыль больше 150 фунтов в год она не могла. Но она была этим вполне удовлетворена. Ей важнее было сэкономить шесть пенсов, чем заработать фунт, Мысль о том, что удалось урезать обед Дороти еще на одну картофелину или закупить для нее дюжину тетрадей на полпени дешевле или самовольно впихнуть незаконные полгинеи в счета хороших плательщиков, делала ее невероятно счастливой. И опять-таки, обычная злость, не преследующей конкретной цели мелкие злодеяния, даже не приносившие никакой выгоды, были ее любимым занятием которая не давала ей скучать. Она была одной из тех, кто испытывает своего рода душевный оргазм, когда им удается кому-либо напакостить. Ее вражда живущим по соседству мистером Бауджером практически односторонняя, так как мистер Бауджер был не в той весовой категории, велась безжалостными методами, где об уступках не могло быть и речи. Унижая мистера Бауджера, миссис Криви получала такое острое удовольствие, что даже готово было время от времени потратиться на это дело. Год тому назад мистер Бауджер написал письмо домовладельцу. Каждый из них двоих время от времени писал домовладельцу, жалуясь на поведение соседа в котором говорилось, что труба на кухне миссис Криви дымит прямо в его окна на заднем дворе, и вежливо просил надстроить трубу, сделав ее на два фута выше. В тот же день, когда миссис Криви получила от домовладельца это письмо, она вызвала каменщиков, которые сделали ее трубу на два фута ниже. Она заплатила за это тридцать шиллингов, но дело того стоило. После этого началась затяжная партизанская война, заключавшаяся в перебрасывании через забор по ночам разных предметов, и в которой миссис Криви в конце концов победила, забросив целый ящик мокрой золы на клумбу тюльпанов мистера Бауджера. Вслед за этим миссис Криви одержала чистую, бескровную победу уже после появления Дороти, случайно обнаружив, что корни сливового дерева Росшего на участке мистера Бауджера, проросли под стеной и показались в ее саду, она впрыснула в них целую банку жидкости, убивающей сорняки, и убила дерево. Исключительность этого события состояла в том, что то был единственный раз, когда Дороти услышала, как смеется миссис Криви. Поначалу Дороти была очень занята, чтобы обращать слишком много внимания на миссис Криви и ее отрицательные качества. Она ясно видела, что миссис Криви женщина одиозная и что она сама здесь находится в положении рабыни. Однако это ее не особенно беспокоило. Она слишком была поглощена работой, ее дело было для нее главным. По сравнению с этим, ее собственные удобства и даже ее будущее почти ничего для Дороти не значили. За каких-нибудь пару дней она привела класс в надлежащий порядок. Удивительно, что, несмотря на отсутствие преподавательского опыта и заранее продуманных теорий, она с первого же дня обнаружила, что инстинкт подсказывает ей, как реорганизовать, спланировать и вывести на новый уровень работу класса. Нашлось много вопиющих проблем, которые нужно было решить. Было очевидно, что в первую очередь необходимо избавиться от ужасной рутины переписывания. И уже на второй день работы Дороти, несмотря на фырканье Миссис Криви, никакого переписывания в классе не было. Сократилось и количество уроков правописания. Дороти хотелось бы и вовсе убрать уроки правописания для девочек старшего возраста – Ей казалось нелепым, что пятнадцатилетние девочки должны тратить время на оттачивание каллиграфического почерка, но миссис Криви и слышать об этом не хотела. Она едва ли не суеверием относилась к урокам каллиграфии, придавая им особую ценность. Вторыми на очереди стояли омерзительные сто страниц истории и нелепые маленькие книги для чтения, которые давно пора было отправить в мусор. Просить у миссис Криви купить новые книги для детей было хуже, чем бесполезно. Поэтому в первый же субботний полдень Дороти выпросила для себя отлучку в Лондон, которая неохотно была ей предоставлена — и потратила 2 фунта 3 шиллинга из своих драгоценных 4 фунтов 10 шиллингов на дюжину поддержанных экземпляров дешевого школьного издания Шекспира, большого подержанного «Атласа», несколько томов сказок для маленьких Ганса Андерсена, набор принадлежностей для географии и 2 фунта пластилина. Со всем этим, да еще с двумя книгами по истории из публичной библиотеки, она почувствовала, что можно начинать. С первого взгляда она поняла, что больше всего дети нуждаются в индивидуальном подходе, а этого-то у них никогда и не было. Поэтому она начала с того, что разделила их на три отдельных класса и организовала всё так, что пока два класса могли работать самостоятельно, она могла что-то проходить с третьим Поначалу это было трудно, особенно с девочками помладше, чье внимание рассеивалось, стоило только от них отойти, поэтому за ними всегда необходимо было присматривать. И все же, как удивительно, как неожиданно они продвинулись за эти первые несколько недель. И в первую очередь потому, что они вовсе не были глупы, а просто одурманены скучной механической галиматией. Примерно неделю они казались необучайными, а потом, совсем неожиданно, их забитые маленькие у мишки расправились, развернулись, разрослись как ромашки, когда с них убрали садовую тележку. Довольно быстро и просто Дороти развила в них привычку самостоятельно мыслить. Она заставила их писать эссе, придуманные ими самими, а не переписывать бессмыслицу о птичках, чирикающих на кустиках, и цветочках, появляющихся из бутончиков. Она пошла в атаку на основы арифметики и научила маленьких девочек умножению. А учениц постарше подвела отделение в столбик к простым дробям. Трое из них даже дошли до разговора о десятичных дробях. «Вместо «пассай-moi le beurre, s'il vous plaît», и дю жардинье апер дю она обучила их основам французской грамматики. Обнаружив, что ни одна из девочек не знает, как выглядят страны на земном шаре, хотя некоторые из них знали, что Кита — столица Эквадора, она вдохновила их на создание контурной карты Европы из пластилина на куске трехслойной фанеры, копия в масштабе из атласа. Дети с большим удовольствием делали карту. Они всегда шумно требовали разрешить им продолжать работу над ней. И потом весь класс, за исключением шестерых самых маленьких девочек и Мэйвис Уильямс, специалиста по крючкам, увлекся чтением Макбета. Ни одна из этих девочек никогда раньше ничего в жизни не читала по собственному желанию, за исключением разве что «Girls on paper» «Журнал для девочек». Несмотря на это, они с готовностью приняли за Шекспира, как и все дети, если не испортить Шекспира анализами и разборами. Труднее всего было учить их истории. До этого Дороти даже не представляла, как трудно детям из бедных семей просто составить представление о том, что такое история. Любой человек из более высокого социального сословия, как бы плохо он ни был образован, вырастая, все-таки имел представление об истории. Он мог представить себе римского центуриона, средневекового рыцаря, представителя знати XVIII века, такие понятия, как античность, средние века, возрождение, промышленная революция, возможно, не совсем верно, но все же отзывались в его сознании. Но эти дети пришли из дома, где нет ни одной книги, и от родителей, которые рассмеются от одной мысли, что прошлое имеет значение для настоящего. Они никогда не слышали о Робин Гуде, никогда не играли в кавалеров и круглоголовых, никогда не задавались вопросом о том, кто создал английские церкви и что означает «фит-деф на пене». Из за всей истории выделялись только два персонажа, о которых они все почти без исключения слышали. Это Колумб и Наполеон. Бог знает почему. Возможно, по той причине, что эти имена встречались в газетах гораздо чаще, чем имена других исторических деятелей. Казалось, они заполонили все детские умы, как Твиддлдум или Твиддлди, закрыв весь остальной исторический рельеф. «Твиддлдум» и «Твиддлди» — два имени из английского фольклора, обозначающие двух героев, которые практически не отличаются друг от друга. Выражение пошло от двух разных групп, поддерживавших музыкантов Генделя и Боунон Чини, которые образовали две соперничающие фракции, по мнению многих, ничем друг от друга не отличавшиеся. Одна десятилетняя девочка на вопрос, когда был изобретен автомобиль, неопределенно ответила. — Около тысячи лет назад. Колумбом. Дороти обнаружила, что некоторые девочки постарше проходили учебник «Сто страниц истории» аж по четыре раза. От Боудики до первого юбилея, но забыли все до единого слова. Первый юбилей имеется в виду праздновавшийся в 1887 году юбилей царствования королевы Виктории. Не сказать, чтобы это имело большое значение, так как учебник этот по большей части лгал. Дороти начала весь курс со времени вторжения Юлия Цезаря и поначалу пробовала брать книги из публичной библиотеки и читать их детям вслух. Но этот метод не пошел, так как дети не могли понять того, что не объяснялось им одним-двумя словами. Поэтому она делала все, что могла, рассказывая своими словами и опираясь на свои непрофессиональные знания, перефразируя прочитанное и доводя это до сознания детей. Она билась над тем, чтобы картины прошлого вошли в печальные маленькие головки и, что всегда было еще труднее, пробудили в них интерес. Но в один прекрасный день ее осенила замечательная идея. Она купила рулон простых дешёвых обоев в обивочной мастерской и начала делать с детьми историческую таблицу. Они отметили на бумаге века и годы и в соответствующих местах приклеили метки, вырезанные из иллюстрированных журналов картинки. Рыцарей в доспехах, испанских галеонов, печатных станков, железнодорожных станций... Это опоясывающая класс, прикрепленная к стенам таблица, по мере того, как количество меток увеличивалось, стала своего рода панорамой истории Англии. Дети загорелись таблицей еще больше, чем контурной картой. Дороти заметила, что они всегда оказывались более сообразительными, если приходилось что-то делать, а не просто учить. Зашел даже разговор о создании карты мира из папье-маше размером 4 фута на 4, если Дороти удастся уговорить миссис Криви разрешить подготовить папье-маше. Хлопотный процесс, к тому же понадобится ведра воды. Миссис Криви наблюдала за инновациями Дороти ревневым взглядом, но вначале активно не вмешивалась. Конечно, она не собиралась показывать, что втайне удивлена, И обрадована нашлась такая помощница, у которой действительно есть желание работать. Увидев, что Дороти тратит свои деньги на учебники для детей, она пришла в восхищение от мысли, что ей удалась успешная проделка. Однако она все вынюхивала и ворчала из-за всего, что бы Дороти не делала. К тому же она настаивала на так называемой тщательной проверки ученических тетрадей, на что Дороти приходилось тратить много времени. Эта система проверки, как и все остальное в школьном распорядке, была составлена в расчете на родителей. Дети периодически забирали тетради домой, чтобы показать родителям, и миссис кривен никогда не разрешала писать в них ничего пренебрежительного. Нигде нельзя было написать «плохо», или что-то вычеркнуть, или просто жирно подчеркнуть. Вместо этого по вечерам Дороти под диктовку миссис Криви украшала тетради более или менее радостными комментариями, выведенными красными чернилами. Самыми любимыми у миссис Криви были следующие. «Очень похвальное выполнение» или «Отлично! Ты делаешь большие успехи! Так держать!» в каком направлении делались успехи, не разъяснялось. Однако родители, казалось, готовы были проглатывать все это в безграничном количестве. Конечно, бывали моменты, когда возникали проблемы и с самими девочками. Из-за разного возраста управляться с ними было непросто. И хотя все поначалу хотели быть с Дороти хорошими, они не были бы детьми, если бы были хорошими всегда. Бывало, что девочки ленились, а иногда поддавались и самому ужасному пороку школьниц – хихиканью. Первые несколько дней Дороти долго билась с маленькой Мэйвис Уильямс, ограниченность которой превосходила все представления о возможной ограниченности 11-летнего ребенка, и Дороти не могла с этим ничего поделать. При первой попытке предложить девочке сделать нечто отличное от постоянного переписывания крючков, Дороти увидела в ее широко расставленных глазах такую пустоту, которая человеку несвойственна. А иногда на Мэйвис нападали приступы разговорчивости, во время которых она задавала самые невероятные и несуразные вопросы. Так, например, открыв книгу для чтения и найдя там иллюстрацию «Умный слон» или «Ей подобную», она задавала Дороти вопрос. «Пожалуйста, мисс, что это здесь?» Она забавно коверкала произношение некоторых слов. «Это слон, майвис «А что это слон?» «Слон — это дикое животное». «А что это животное?» «Ну, собака, например, это животное». «А что это собака?» И так далее, почти до бесконечности. На четвертый день в середине утренней смены Мэйвис подняла руку и с хитроватой вежливостью, которая должна была насторожить, Дороти попросила. «Пожалуйста, мисс, можно мне выйти?» «Да», — ответила Дороти. Одна из девочек постарше подняла руку, вспыхнула и опустила руку, постеснявшись говорить. Но Дороти спросила ее, — и девочка стыдливо ответила. — Пожалуйста, мисс. Мисс Стронг обычно не позволяла Мэйвис одной ходить в туалет. Она там запирается и не выходит, и миссис Криви очень из-за этого злится, мисс. Дороти быстро послала в догонку, но было уже поздно. Мэйвис оставалась в своем латебра-пуденда до двенадцати часов. Латебра-пуденда. Латинское. Укрытие. Потом в личной беседе миссис Криви объяснила Дороти, что у Мэйвис врожденный идиотизм, или, как она выразилась, не все в порядке с головой. Ее нельзя научить абсолютно ничему. Конечно, незачем грузить этим родителям Мэйвис, которые считают, что их дочь просто немного отстает и регулярно вносят плату за обучение. С Мэви легко было справиться, просто нужно было давать ей тетрадку и карандаш, говорить ей, чтобы она спокойно сидела и рисовала. Но Мэви ведь дитя привычки не рисовала ничего, кроме крючков. Она была вполне счастлива, просиживая так часами с высунутым языком над крючками и закорючками. И все же, несмотря на незначительные трудности, в эти первые несколько недель все складывалось прекрасно. Однако как-то зловеще, прекрасно. Около 10 ноября, после очередного ворчания по поводу цен на уголь, миссис Криви разрешила разжигать камин в классе. В теплой, комфортной обстановке у детей просветлел ум. Наступило действительно счастливое время — Часы, когда за каминной решеткой потрескивал огонь, миссис Криви не было дома, а дети тихо работали, увлеченные своими любимыми предметами. Лучше всего было, когда два старших класса читали Макбета. Девочки повизгивали, затаив дыхание на разных сценах, а Дороти вела их вперед, поправляя произношение и рассказывая, кто такой любимец Беллонны, и как ведьмы летали верхом на метле». А девочки спрашивали с таким же возбуждением, как если бы они читали детектив, как Бернамский лес смог пойти на дун и как это Макбет был убит человеком, который не был рожден женщиной. Хотя Бернамский лес пошел на дун и все же есть не женщиной рожденный враг. В центре кульминационной сцены Макбета битва в Дун-Синане, куда противники Макбета прошли через Бернамский лес, и Макбет был убит Макдуфом, не рождённым матерью, а вырезанным из её чрева. Так сбылось предсказание ведьм. Это были минуты, ради которых стоит работать учителем, минуты, когда энтузиазм детей — вспыхивает, как подхваченное пламя, соединяется с твоим, и внезапные проблески интеллекта учеников становятся наградой за твой тяжелый труд. Нет более захватывающей работы, чем труд преподавателя, если ты свободен в действиях. Но Дороти еще не знала, что это «если» одно из самых сложно преодолимых «если» в мире. Дороти была счастлива. Работа ей нравилась. К этому времени она узнала детей, поняла их мысли гораздо лучше. Она узнала их индивидуальные особенности и конкретные стимулы, необходимые для того, чтобы заставить их думать. Она полюбила их еще больше, еще больше заинтересовалась их развитием, еще сильнее беспокоилась о том, чтобы сделать для них все, что в ее силах, еще больше, чем совсем недавно казалось ей возможным. Сложный, беспрерывный труд учителя заполнил всю ее жизнь так же, как работа в приходе заполняла ее жизнь дома. Об учебе были ее мысли и мечты. Она брала книги из публичной библиотеки и изучала методики преподавания. Она почувствовала в себе желание сделать преподавание делом своей жизни, пусть за шесть шиллингов в неделю и содержание, если только это все так и будет продолжаться. Она решила, что это ее призвание. Почти любая работа, которая ее полностью занимала, принесла бы облегчение после ужасающей бессмысленности жизни Дороти в нищете. Но это была не просто работа. Это, как ей казалось, была ее миссия, цель ее жизни. Пытаться разбудить сознание этих забитых детей, пытаться исправить тот обман, который творился здесь под видом образования — Разве не стоит это того, чтобы вложить сердце и душу? Вот так какое-то время, поглощенное интересом к работе, Дороти не обращала внимания на ужасы жизни в доме миссис Криви и почти забыла о своем странном, ненормальном положении и неопределенности в будущем.